19. Одолев еще приличный отрезок, мы наткнулись на уводящую в лес узкую тропинку и решили отправиться по ней, чтобы поискать место для лагеря вдали от посторонних взглядов. Поначалу мы с трудом различали дорогу, но со временем глаза попривыкли, и темнота густой чаще понемногу рассеялась. А потом лес раздался в широкую прогалину с вырубленными и спиленными деревьями, вероятно, ведущую к оставшейся в нескольких милях лесопилке. Миновав прогалину, мы снова углубились в чащу, где и решили укрыться под покровом могучих сосен. Здесь мы надеялись на безопасный ночлег, так что, не теряя времени, стриножили наших лошадей. Мы слишком устали, чтобы заботиться о еде, и сразу же завалились спать. Я разложил свою подстилку, где мы с Джимми Сью и улеглись, а немногим позже нам пришел составить компанию боров. Я уже почти спал, когда Джимми Сью положила руку мне на грудь и, приблизив губы к моему уху, шепнула. «Я хотела вырасти и стать принцессой, а вместо этого я шлюха. Как такое случилось?» «Видно, свернула не в том месте». «Это уж точно». Я хотел стать фермером, а сделался убийцей. «Похоже, нам обоим случилось свернуть не туда». Я обнял ее за шею и прижал к себе. «Джимми Сью, ты моя принцесса. Куда бы ты ни свернула. Там на дороге ты спросила, чего я хочу, или как-то так. У меня есть ответ. Я хочу тебя». «Сегодня ночью или на всю жизнь?» «Признаться, этой ночью не слишком. Я так устал, что нет сил даже снять штаны». «Тогда это кое-что значит?» «То есть ты сказал, что хочешь меня, даже оставшись в штанах?» «Верно. Я не подумал», — сказал я. «Даже если Джимми Сьюи сказала что-то в ответ, я уже не слышал, потому что сразу же уснул». Посреди ночи я проснулся от мучительной жажды и увидел, что Спот не спит. Он сидел на земле у самого края прогалины между большим зазубренным пнем и выжженной ямой, где когда-то торчал другой пень. По соседству было еще несколько ям на месте пней, взорванных динамитом. Оглядевшись, я убедился, что остальные, кроме Юстаса, по-прежнему лежат, завернувшись в одеяло. «Лошади не тревожатся, и никто не крадется прирезать нас во сне». Я хорошо слышал Храборово по другую сторону от Джимми Сью. Пусть он был опасным бойцом, но никак не годился на роль сторожевой собаки. Как я заметил раньше, я был здорово измотан. Но теперь, проснувшись, почувствовал себя немного бодрее. Мне было хорошо с Джимми Сью. Несколько минут я просто смотрел, как она спит». Во сне лицо ее было безмятежным, и она казалась моложе и красивее, чем обычно. Во сне она превращалась в принцессу своих грез. Однако радость была скоротечна, и я вернулся к мыслям о Луле. Мне представилось, как она лежит на животе в старой рваной рубахе, в мужском комбинезоне и грубых башмаках и разглядывает травинку с каплями росы. И когда я мысленно подошел к ней позвать на завтрак, Или для чего-то еще она, не отрывая глаз от капель на стебле, сказала бы, «Джек, взгляни на эти маленькие капли. Будь ты чем-то крошечным, маленькой-маленькой рыбкой в одной капле был бы целый океан». Я не был ни крошечным, ни рыбкой и вряд ли мог понять, о чем она. Я мог только думать о ней, где она и что с ней сталось, и внутри закипала боль и хотелось кричать. Выбравшись из-под одеяла так, чтобы не разбудить Джимми с Ю, я взял и засунул за пояс свой револьвер и направился к споту. Он развел небольшой костерок и собирался готовить кофе. Рядом на земле лежал пистолет, который он получил на всякий случай. «Знаешь, как им пользоваться?» — спросил я вполголоса, чтобы не разбудить других. «Как я разумею, сейчас ты про пистолет, а не про кофейник», — сказал он. «Как угодно». «В этой поездке не раз пришлось пить отвратительный кофе. Я мало понимаю в оружии и не думал им пользоваться. А если про кофе, коротыш любит слишком крепкий, юстас слишком жидкий, джимми сью пьет его мало, а шерифу вообще все равно. Вот и собирался сделать, как я люблю». «А что насчет меня?» – спросил я. «Да как-то не задумывался». «Спасибо». «Я в том смысле, что пока нет к тебе зацепки. Не разберу, что у тебя на душе». «Это как же тебя понимать?» «В смысле, я знаю, что твою сестру забрали. Да не пойму, что ты хочешь вернуть». «Мою сестру?» — сказал я. «Кого-то, кто с виду, как она». «Тебе откуда знать? Я уже устал выслушивать ото всех одно и то же. А сам ты ничего об этом не знаешь». «Я, пожалуй», — сказал он, — «но вот мой дедушка Уиден, он рассказывал, как еще до отмены рабства его разлучили с родителями. Отца его, на самом деле, продали еще раньше, пока он был еще крохой, а там через несколько лет и его самого. Вроде как лет десять ему было, да точно он не помнил. Денег дали мало, а покупателю он был и не нужен». Все только для того, чтобы отлучить, как говорится, поросенка от матки. Дедушка Уиден говорил, что сообразил уже после, когда на ферме увидел, как тот малый любил забирать поросенка у матки, как ему нравилось слушать поросячий визг и смотреть, как мечется та мама-свинья. Уж так он любил, что мог отхлестать маму-свинью кнутом, а поросенка бросить через изгородь, прямо в грязь. Вот так удовольствие получал. Ну и дедушка Уидон сказал, что он тоже был, как задешево купленный поросенок, которого забрали, пока он не отвыкнет и уже не вспомнит свой дом. Если думаешь, что моя сестра отвыкнет, то я уверен, что она помнит и дом, и как там все было. В том-то и дело. Понятно, она будет помнить, как и дедушка Уидон, но бывают места, куда ты уже не вернешься, И тогда вспоминать о них только хуже. Кофе закипал. Я дошел к своей сумке, достал кружку и вернулся обратно. У Спота уже была кружка, и он налил нам своего напитка. Тот был хорош, не слишком горький и не слишком жидкий. И по вкусу не отличался от запаха, что в случае с кофе не всегда соответствует. Оглянувшись, я понял, что Юстас до сих пор не вернулся. И спросил. «А где Юстас?» «Вот точно не скажу. Видел только, как он ушел куда-то в лес. И вроде как с бутылкой, и здорово пьяный. Это я по походке смекнул. Одной ногой твердо идет, а другую волочит». «Ему нельзя пить», — сказал я. «Поди, скажи ему это», — сказал Спот. Я покачал головой. «Только не я». «Тогда вот что», — сказал Спот. «Я хочу согреть в котелке немного бобов». «Последи, пока я схожу в лес облегчиться. Делать особо ничего не надо. Только помешивай, и не давай подгореть». «Ладно», — сказал я. Спот выложил в котелок бобы, дал мне большую ложку и отправился в лес. Приближалось утро, и тьма понемногу отступала. Свет просачивался ближе к подножию деревьев. В одном месте он казался золотым и немного подрагивал. Я смотрел на это странное явление, когда подошел Каратыш. Еще бабы есть? спросил он. Нет, ответил я. Надо спросить у Спота, он скоро вернется. Отлучился в туалет. А Юстас где? спросил Каратыш. Спот говорит, он раздобыл где-то бутылку и видел, как под утро он ушел дальше в лес. Проклятие. Не иначе в городе купил. Тут мне показалось, что вчера вечером от него попахивало. Значит, успел пригубить, ночью проснулся и добавил, а потом решил уйти и прикончить бутылку. Это, друг мой, нехорошо, но я с ним разберусь. А тебе, Джек, скажу и повторять не буду насчет того, что я говорил про настоящую любовь. Возможно, я ошибся. Я видел, как ты смотришь на Джимми Сью и как она на тебе, И должен признать, это не просто похоть. «Надеюсь, мы поженимся», — сказал я. «Не стоит так забегать вперед, но желаю удачи и процветания. Даже если, когда все закончится, мы с Юстасом получим все твои земли». Коротыш с улыбкой протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием. «Удачи тебе, Джек!» «Спасибо», — ответил я. «Зная, как ты относишься к любви и замужеству, полагаю, ты не шутишь». «Прямо сейчас не шучу», — сказал он, все еще сжимая мою руку. «Как будет завтра, посмотрим». Он выпустил мою руку. «Не хочу испортить счастливый момент, но мне нужно пойти отлить», — сказал я. «Последишь за бабами?» Влюбленно расчетлив, сказал Каратыш. Я отдал ему ложку. Подобно мотыльку я устремился туда, где свет сиял особенно ярко, и забрался довольно далеко в лес, поскольку надумал не только отлить. с предосторожностями, чтобы не уродить в грязь револьвер, я спустил штаны, облокотился на дерево и облегчился. После подтерся листьями, проследив, чтобы не подвернулся ядовитый плющ. Закончив свои дела, я натянул штаны и обернулся в направлении утренних лучей. Замеченное мной раньше сияние не угасло. Хотя утро понемногу разгоралось, оно так и висело между деревьями. Я двинулся в ту сторону, принюхиваясь, поскольку мне почудился запах дыма. И еще я различил, как будто чей-то плач. Вытащив револьвер, я ступал осторожно по оленей тропе, чтобы как можно меньше шуметь. Свет, на который я шел, становился все ярче. Запах дыма загустел, и тонкие дымные змейки уже плавали в воздухе. Теперь я сообразил, что вместо утренних лучей я заметил свет от большого костра. Плач все не унимался. Моя рука с револьвером дрожала — Я уже слышал голоса смех и какое-то фырканье. Пригнувшись пониже, я пробирался вперед, пока голоса не стали яснее, и я не смог видеть языки костра, пусть пока только пламя. Оно поднималось над покрытым кустарником-пригорком, резко уходящим вниз. Я прополз сквозь кустарник, раздвинул ветки и осторожно выглянул.